И вот, несмотря на это, приблизительно через двадцать минут она приходит к нему и начинает обсуждать банальную домашнюю проблему. Пуаро повернулся к Мередиту Блейку. — В вашем изложении приведены некоторые слова. Услышанные вами и будто бы принадлежавшие Крейлу, это было вопрос уже решен, я соберу ее вещи. Так? — Приблизительно так. Пуаро обратился к Филиппу Блейку. — А вы подтверждаете это? Филипп Блейк нахмурился, —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 Не надо большого ума, чтобы влить цикуту в одну из бутылок, пользуясь отсутствием других лиц. Мэридитт Блейк возразил, а она не могла этого сделать. Пиво мог выпить кто-то другой. Например, Эльза Гриер. Вы хотите убедить меня, что, приняв решение убить своего мужа, Кэролин Крейл остановилась перед возможностью убить и свою соперницу? Ну, не будем обсуждать эту гипотезу, ограничимся фактами. Кэрлин Крейл говорит своему мужу, что пришлет ему холодного пива.